694. -е. Матерь Агни-йоги. Материю изучили, но тайну жизни материи постичь еще не смогли. Тайн в космосе еще много, их можно познать, наука к ним путь пролагает.